Глава 32. Я медленно раскрыл глаза, глянул в потолок и широко улыбнулся. Я женат. На Авроре, очуметь! Вчера после ЗАГСа я привез ее в кафе праздновать. Мои близкие организовали довольно скромное, но очень веселое торжество с танцами и песнями, а матушка Авроры даже аниматора привела. Спасибо, что не цыгане с медведем, конечно, но радовалась теща так, словно я на ней женился, а не Аврору с трудом в ЗАГС затащил. Я понимал, что для злючки все случилось слишком быстро и был готов к последствиям, как когда-то Дава. Тот вообще на второй день знакомства женился и первые пару лет каждый день доказывал своей Юльке, что он не варвар и дикарь, а самый лучший мужчина на свете. Зато сейчас Юлька сама готова была прибить и прикопать каждого, кто усомнился бы в ее обожаемом супруге. С Авророй мы вчера оба здорово перенервничали и устали настолько, что брачная ночь прошла под девизом «Кто кого переспит». То есть оба легли мгновенно уснули. Я так вообще не спал больше суток, что в моем возрасте непозволительная роскошь. Это в двадцать я мог месяцами спать по два часа, сейчас при тех же вводных ранний инфаркт мне обеспечен. Потянулся, зевнул, повернул голову с намерением обнять свою жену и обалдел. Подушка была пуста. Я легко поднялся и потопал выяснять, куда с брачного ложа свинтила Аврора. Нашел в кухне, которая как-то преобразилась. Не то чтобы я был грязнулей, но, видя, как засияла кухня, от энтузиазма и работоспособности самой педантичной женщины в моей жизни даже немного устыдился. Встал на пороге, почесывая подбородок, и наблюдал. Все сияло чистотой. Аврора даже тарелки с кружками расставила по цветам и размерам и продолжала тереть столешницу на кухонной тумбе стоя ко мне спиной. Я не стал заострять внимание на том, что убиралась она в моей футболке. Наверное, надела первое, что нашлось. Просто смотрел и понимал, что жениться спонтанно в 20 и 30 лет – большая разница. В 20 ты еще готов подстраиваться и спокойно принимаешь изменения в жизни, в 30 начинаешь больше ценить комфорт и стабильность. В 30 на твоей кухне хозяйничает уже сформировавшаяся женщина со своими взглядами на жизнь и быт. И хорошо откормленными за годы жизни насекомыми в голове. Куда там моему Валерику. «Рори, может, кафель от стены тоже отодрать?» С улыбкой предложил я. «Может, и под ним грязно? Сразу и стены помоем?» Она подпрыгнула, резко развернулась и приложила ладонь к груди. Я успел заметить, что нижнего белья под футболкой нет, а сквозь ткань просвечивают розовые соски. «Доброе утро!» Сдувая с лица прядь волос, пожелала она. «По какому поводу кипишь? — полюбопытствовал я. — Ни по какому, просто хотела завтрак приготовить. — покраснела она. м, -м, -м, -м, -м, -м, -м Подбираясь к ней поближе, промычал я. Демонстративно осмотрелся и ахнул, глядя на верхний угол стены над окном. — Что, и Валерика смела? Крестан себе нет. — Какого Валерика? — не поняла Рори. — Паук мой домашний, Валерик. Он тут главный. — Паук? У тебя в доме живет паук? — округлила без того огромные глаза моя жена. Тихо, Рори, я пошутил, не бледней, заключая ее в объятия, засмеялся я. Аврора доверчиво прижалась к моей груди и выдохнула. По какому поводу утренняя уборка территории? Мне ждать взбучку за то, что я огрязнули? Нет, говорю же, завтрак хотел приготовить. А ты готовишь только в идеально чистых помещениях, да? Вдохновение пропадает, когда тарелки не по цветам выстроились. Роберт! Строго так обратилась ко мне жена и подняла голову. Смешно сморщила нос, но все же еще пыталась выглядеть серьезной. «Что? Ну, прости, мне некогда было убираться. Разбудила бы меня, выдала тряпку, вместе убрались. И завтрак приготовили». «Я...» Она отвела взгляд, выпуталась из моих объятий отошла в сторону. Оперлась бедрами о кухонную тумбу и вдруг выдала. «Я не знаю, что ты любишь на завтрак». «Секс!» – без раздумий ответил я. «А...» Кажется, она растерялась. — Вещай. Что побудило тебя встать так рано и начать убирать мою кухню? — Хотел, как приличная жена, встать пораньше и приготовить, и поняла, что не знаю, что ты любишь на завтрак. — И решила добавить Валерику седых волос на лапы своей уборкой? — Ты поаккуратнее с этим, он у меня с тонкой душевной организацией. — Роб, это не смешно. — Тяжело вздохнула Аврора. — Аврора, прелесть моя, сядь на стульчик, а? — попросил я. Сел сам, обнял ее за талию и усадил к себе на колени. Обнял, прижал покрепче и заговорил. Аврора, мать твою, Аристарховна, слушай и запоминай. Если ты чего-то не знаешь, не умеешь или не можешь, всегда можно разбудить меня и банально спросить. Видишь, все просто. А вообще я всеядный и могу на завтрак даже собачьи пирожные съесть. Ты сама что ешь на завтрак? Кофе. И все? Не все. Я не люблю завтрак, хотя обед и ужин мне привозят доставка правильного питания. Мне некогда готовить, я много работаю. И, честно говоря, я ненавижу готовить. Последнее предложение она произнесла шепотом. «Так зачем начала?» – окончательно запутался я в ее логике. «Потому что так жены делают. Готовят мужьям завтрак». Я понял, вдохнул, подождал, выдохнул. И очень спокойно постарался донести до нее главное. А через год жена, ненавидящая готовить, но встающая с петухами, чтобы покормить мужа, начинает ненавидеть мужа. «Рори, давай так. Если ты не любишь готовить, не надо. Я не хочу проснуться одним непрекрасным утром и понять, что любимая женщина меня ненавидит. Она сожрал быт. Насмотрелся на друзей. Не любишь готовить? Давай найдем доставку. Тебе правильной еды, а мне уж, пожалуйста, неправильной. И мясной». «Ну, это как-то неправильно». «Тихо. Правила в этой семье устанавливаешь ты», — улыбнулся я. Как скажешь, так и будет, иначе ты мне всю квартиру до основания разберешь и вымоешь. А Валерик... Перестань, пожалуйста, все-таки жениться спустя неделю после знакомства это слишком быстро, а вдруг у нас ничего не получится. Разведемся, проблем-то, протянул я, прячу улыбку. Багров, ты невыносимый. Это ты воспринимаешься слишком серьезно, щелкнул я ее по носу. «Я женился не на завтраках, а на тебе, запомни. И если бы мне нужна была горячая еда на завтрак, обед и ужин, я бы нанял помощницу. Я быстренько смирился с тем фактом, что завтракать буду, как обычно, на ходу, а супчик можно и у мамы поесть. В крайнем случае можно заехать в гости к брату, его жена обожает готовить». «Тебе досталась неправильная жена». Аврора улыбнулась уголками губ. «Да пофиг, главное, любимая. А завтраки и кружки по цветам я переживу. Это будет трудно, но я справлюсь, я же мужик». Я гордо ткнул себя кулаком в грудь и посмотрел на зардевшуюся Аврору. Она подумала и приняла решение. «Яичница подойдет? Это я могу. И недолго». «С колбасой?» — с надеждой уточнил я. «Там еще сало есть в морозильнике». «Иди в душ, все сделаю». Развеселилась она. «Нет, Аврора, мы вместе в душ, а потом вместе приготовим завтрак», промурлыкал я, утаскивая супругу в ванную комнату.